Глава двадцать шестая. Город. Вы пожрали тело воина Акшари. Желаете создать новую метку существа? Я согласился, и левое предплечье кольнуло. На нем появилась новая метка. А тело убитого ящеролюда исчезло, поглощенное глазом пожирателя. То же самое я проделал со вторым трупом. Мне удалось украсть его душу. А раса Акшари имела всего два пути развития: войны и магии если перевести на человеческий язык. Но каждый из этих путей разветвлялся, прямо как у людей. Я активировал метку и медленно трансформировался. Кожа посинела, я стал выше и сильнее, у меня вырос хвост. Генетическая информация обработана. Открыть? Я решил взглянуть на нее позже. Все необходимые информации Адам меня и так обеспечил, а к лагерю четверки приближался новый ящер -люд верхом на летающем птеродактиле. Но сперва я вытащил маску лжеца. Она выглядела очень просто. Белая маска без отверстий, совершенно ничем не примечательная. Ее даже маской сложно назвать. Мой сканер показывал, что вблизи меня нет других ящеролюдов, поэтому я сел и погрузился в новую метку, где была заточена душа. Времени было мало, и я спешно прочитал все воспоминания Акшари после чего надел маску лжеца и сосредоточился. Артефакт медленно растаял, словно крем, растекаясь по голове. Мое тело начало меняться. Я превращался в представителя расы Акшари и не в случайного ящера Люда, а в конкретного патрульного, чью душу поглотил. Вроде неплохо, проверка пройдена. Теперь пора убить ящера Люда из города и проникнуть в главный гексагон расы Акшари. Операция проходила на удивление удачно. Четверка разбойников после разговора с ящеролюдом из города сразу же покинула место встречи, а тот остался, покормить своего птеродактиля. Ящеролюд из города сильно отличался от разбойников. Он был меньше на голову, с розоватой кожей, одетый в камзол бело-голубых оттенков. Это так шаримак. Использовать в бою тело поглощенного ящеролюда я не мог из-за разницы в уровне развития. Маг был монархом, с силой лорда его будет очень сложно убить, поэтому я решил атаковать в форме Ливеллы. Прикончить мага оказалось не так легко, из-за его барьеров. Но пока я и люд пытался понять, что вообще происходит, один из моих шипов пробил щит и пронзил его голову. Новый враг, с которым раньше никогда не встречался, самый опасный. Взбесившегося птеродактиля тоже пришлось убить. Из воспоминаний патрульного разбойника я знал, что этих существ приручают с самого их рождения, и между наездником и всадником образуется ментальная связь. Маска лжеца вряд ли сможет обмануть птеродактиля. После убийства мага я поглотил его тело и душу, трансформировал метку воина Акшари в метку мага Акшари, после чего неспешно направился в сторону города, просматривая воспоминания убитого мага и приспосабливаясь к его способностям». Солнечная система, Земля. Роза нервничала. Все члены Совета и Вольверов собрались на Луне недалеко от города Сияния. Здесь ничего не было и никто не понимал, почему пастыри выбрали это место. «Осталось пять минут», — подала голос бледная Нацука. Она недавно пришла в себя после клинической смерти и, узнав новости, поспешила на Луну. Многие эволверы косились на Нацука. О чудесных способностях хаймов было известно узкому кругу лиц, и сегодня многие вольверы узнали об этом. Хаймы. Роза не получила ни одного сообщения от них. Она не знала, как они отреагируют на действия пастырей. Пять минут пролетели незаметно, над луной соткался образ огромного чучела. Именно это сравнение пришло в голову Розе. Чучела в черной рваной одежде, без рук и ног, за капюшоном тьма. От пастыря душ веяло чем-то жутким, неестественным. Все эволюверы ощутили сильный дискомфорт. «Ваша цивилизация слаба», – раздался в головах вольверов жуткий голос пастыря. «Радуйтесь, что получили нашу защиту. Мы не будем мешать вашему развитию. Вы слишком бедны и слабы, чтобы принести пользу». Роза испытала облегчение. «Меня назначили эмиссаром вашей цивилизации». «Я хочу поговорить с вашим лидером». Прошла пара секунд, и пастри продолжил. «Я понял. Ваш лидер исчез в Нижнем мире. Как только он появится, передайте ему, что я хочу побеседовать с ним». Эвольверы начали ошарашенно переглядываться. «Вся ваша цивилизация получила метку души. Это большая честь. Среди людей есть некоторые особи, которые подходят, чтобы стать легионерами нашего флота. В течение следующей недели каждый из них должен быть готов к отправке. За каждого будущего легионера вы получите плату». Роза поняла, что слишком рано обрадовалась. Она надеялась, что пастры душ не будут вмешиваться в дела Солнечной системы и не тронут людей. «Что ж, это все». «Каждый из вас получит более развернутую информацию о ваших правах и обязанностях. Тысячи цивилизаций по всей многослойной вселенной желают стать нашими вассалами, но не могут. Вам сильно повезло, люди. С нашей защитой никто не посмеет и подумать о том, чтобы напасть на вас». Сказав это, эмиссар Солнечной системы исчез. Нижний мир. Все шло на удивление хорошо. Я без проблем попал в город, охранники лишь вежливо кивнули мне, когда я входил в ворота. Пока добирался до города, успел изучить память убитого ящера-люда-мага по имени Рент. Как оказалось, он из небольшого клана Лулу, который сейчас на грани банкротства. Рент – прямой подчиненный главы клана, и ему приказали связаться с разбойниками и оплатить заказ на ограбление небольшого рудника, которым владели конкуренты клана Лулу. В общем, ничего интересного, сплошная политика. А вот способности мага меня заинтересовали. Рэнд – прозрачный маг, и он может оперировать так называемые нейтральные энергии, которые особенно сильна для создания барьеров. Рэнд, несмотря на силу монарха, не считался особенно сильным в городе. Главный гексагон ящера людей выглядел как невероятных размеров мегаполис. И он полон динозавров, огромные грузовые трицератопсы, летающие птерозавры, мелкие велоцерапторы-рикши. Мне было сложно спрятать свое изумление, ведь за пределами города я не видел ничего подобного. Здания здесь были построены из огромных каменных блоков, часто нежных оттенков, розоватых, голубых, зеленых. Каждое здание было высотой метров сто, И имела плоскую крышу, а все из-за паутины дорог, которые шли от крыши к крыше. Из памяти Ренда я знал, что эти дороги можно использовать только для артефактных транспортных средств. В изначальном мире техника не работает, зато артефакты чувствуют себя прекрасно. Ящеролюды производили впечатление цивилизованной расы: чистые широкие улицы, регулируемое движение как снизу, так и сверху, патрули стражи, вежливые прохожие. «Эй, Рэнд!» – неожиданно окликнул меня кто-то. «Неужели ты сегодня пешком? Впервые вижу тебя не на Птере!» Ко мне обращался молодой Акшар, сидящий верхом на небольшом динозаврике. Он недавно заехал в город, я его не заметил. Память быстро подсказала, кто со мной говорит. «Один из членов клана Лулу. Пока что лорд, но как Мак, он талантливее Рэнда, поэтому тот его недолюбливал. Не твое дело», – буркнул я. На пути к городу я тренировал речь, но все равно опасался, что разницу заметит. «Ха-ха, что с твоим голосом, Рэнд?» Не ответив, я свернул в один из магазинов. Как только зашел внутрь, глаза разбежались. Здесь продавались различные артефакты, одежда, ошейники для питомцев и многое другое. У Рэнда был кошель с местными деньгами, поэтому я решил пройтись по магазину. Приобрел несколько артефактных бомб, что-то похожее на бластер, боевой нож, В идеале бы купить чертежи, но их хранили в секрете. Каждая сила в городе владела своими тайнами, и никто не желал продавать их. Клан «Лулу» был очень опытен в создании стационарных энергетических щитов. Но недавно появился конкурент, который делал щиты немного лучше, чем клан «Лулу». Разница буквально в паре процентов экономности, но этого хватило, чтобы поставить клан «Лулу» на грань банкротства. Я не знал, как эти щиты делаются, можно убить мастера артефактора и прочитать его память, но я не собирался действовать так грубо. Ящеры-люда не враги людям, и ничего плохого они нам не сделали. Потратив большую часть сбережений Ренда, я покинул магазин и сверился с картой. Адам указал три точки, где необходимо оставить кристаллы информации, и я направился к ближайшей. Сверился с памятью Ренда и заказал повозку с велоцираптором. В кабине этого своеобразного такси надо было выбрать пункт назначения на специальном экране и оплатить поездку. Никаких кучеров не было, динозавр сам знал, куда бежать. Все шло гладко. Похоже, я зря переживал, что мой обман обнаружат. В городе слишком много Акшары, и всех невозможно проверить. Добираясь к первой точке, я читал генетическую информацию ящеролюдов. Акшары – невероятно древний вид, чей возраст исчисляется сотнями миллионов лет. За всю свою историю они пять раз создавали цивилизацию С-ранга и каждый раз в ходе межвидовой войны оказывались на грани полного уничтожения. Сейчас империя Акшар находится в топ-100 сильнейших цивилизаций многослойной вселенной. Акшары сильны в физическом плане, также они талантливы в манипулировании различными видами энергии. Сильнейшие маги Акшар известны как одни из самых могущественных стихийников во вселенной. Сильная сторона Акшар – физическое тело, талант, плодовитость. Слабая сторона – уязвимость к ментальным воздействиям, невозможность манипулировать ментальными силами. Доступная сила – нейтральная энергия. Обнаруженные духовные способности – духовный купол, 2%. Размышляя над способностями Акшара, я не заметил, как мы достигли места. Первой точкой оказался огромный фонтан, в середине которого возвышалась стометровая метровая статуя гигантского ящера Люда. Я знал, что это легендарный император Акшар, одно из сильнейших существ империи. Я подошел к фонтану, притворяясь, что наслаждаюсь его величественным видом. Незаметно бросил кристалл информации в воду и развернулся. Пора ехать ко второй точке. Сидя в повозке, я расслабленно рассматривал красоты города. Настроение было хорошим. Миссия Адама оказалась очень простой, и я уверен, что в будущем получу массу пользы от зала предков. Повозка остановилась у Большого Зеленого парка. Вторая точка находилась ближе к середине парка, и особой сложности я снова не видел. Закину камень информации в дупло или закопаю у корней. Этого хватит, чтобы выполнить задание Адама. Парк был оживленным, множество акшаров гуляло, наслаждаясь природой. Я неспешно шагал по тропинке, разглядывая гигантские деревья, которые выглядели довольно забавно. Ствол-конус, заостренный кверху. И у самой вершины зеленые облака из веток и листьев. Я остановился у темного и явно старого дерева, у подножия которого земля была изрезана трещинами. Корней у этих деревьев не было видно. Скорее всего, они уходили глубоко вниз. Выбрав трещину побольше, я достал кристалл информации, Сделал шаг и остановился. Оказывается, рядом со мной стоял Акшар, которого я не заметил. Я скосил на него глаза, уловил смазанное движение, голова взорвалась болью, перед глазами все потемнело. Я потерял сознание. Солнечная система, Земля «В общей сложности пастыри душ требуют три тысячи людей», закончил свой доклад Эваком. На собрании совета царила мрачная тишина. Многие смотрели на Розу, ожидая ее выступления. Кто эти три тысячи? По какому признаку их выбрали? У Розы было ужасное настроение. Она не могла связаться с хаймами, Ванара и Кана сразу же приостановили переговоры насчет нового дома в родном поле землян. Владислав пропал неизвестно куда, Вести от него нет. Единственный признак, который удалось отыскать, все эти люди оказывались на грани смерти. Почти все из них обычные люди. Меньше пяти процентов эвольверы. Среди выбранных нет никого, кто имел бы влияние или власть. Также стоит отметить, что в список вошли все матери атлантов, которые должны умереть в ближайшее время из-за капсулы намерения. «Все эти люди связаны со смертью», — пробормотала Роза. «У нас нет выбора». «Уведомите каждого из них, что они выбраны высшей расой и получили невероятную возможность изменить свою судьбу. Каждый из них имеет шанс продлить свою жизнь на сотни лет». «Разве это так?» – взяла слово Нацука. «Эмиссар ясно дал понять, что каждый из выбранных должен быть готов к отправке», – с каменным лицом ответила Роза. В душе она чувствовала облегчение от того, что никто из ее родных не попал в список пастырей. Многие нахмурились или скривились, когда услышали об эмиссаре. Эвольверы, которые раньше считались вершителями судеб всей цивилизации, оказались в роли слуг. В библиотеке Хаймов нашлось упоминание метки души. С помощью этой штуки пастыри могут убить любого из людей, просто пожелав. Они буквально вырывали душу из тела. Был только один способ избавиться от метки – достигнуть силы Титана. А что на самом деле ждет этих людей? Тихо спросила Нитя. «Кто такие легионеры?» «В нашей базе данных нет никакой информации», покачал головой Эваком. «Известие от наших союзников?» осторожно спросил старый Вольвер, один из сильнейших в арабской коалиции. Никто не хотел называть Хайма вслух, чтобы не навлечь беду. «Нет», — сухо ответила Роза. «Не будем касаться этой темы. Если больше вопросов нет, давайте закончим собрание». Эвольверы начали выходить один за другим. Каждый нес с собой мрачный груз размышлений о будущем. Что будет дальше? Как изменится жизнь людей с появлением новых господ? Судно пастырей душ Шарлотта продолжала плавать в непроглядной невесомости. Она слушала переговоры пастырей и высасывала жизнь из угнетателя душ. Этот человек казался бездонным, сколько ни вытягивая из него энергию, она не кончалась. Но что самое невероятное, Шарлотта ощущала, как ее организм меняется. На ее руках и торсе появилась россыпь загадочных символов, которые спускались вниз и охватывали необъятную тюрьму. Конечно, пока не всю, слишком огромна тюрьма, но энергия из угнетателя не заканчивалась, а символы продолжали появляться. Шарлотта чувствовала, как в ней зарождается новая сила. Она вытянула палец, и на нем заиграл огонек распада. И этот огонек обладал невероятной мощью, в разы сильнее, чем когда Шарлотта была человеком. Пастыри переговаривались, обсуждая необычное поле Вселенной. Шарлотта мало что понимала, так как доклады пестрели сложными, неизвестными ей терминами. Ей было не очень интересно, где именно они оказались. Шарлотта слушала переговоры, чтобы не пропустить время отбытия. Но вдруг она напряглась. Что делать с кораблями кристаллической расы? Два ничтожных судна, пусть останутся. Местные цивилизации и так слишком слаба. Эти корабли помогут им в развитии. Мы также нашли город Атлантов. У нас есть несколько городов, все они досконально изучены. А Лучше в лишний раз не вредить местным, за нами наблюдает множество глаз. «Неожиданно, что нам удалось найти так много кандидатов для создания мертвых легионеров». «Да, я тоже удивился. Местные весьма талантливы, несмотря на их возраст. Что там с лидером расы? Известно, зачем угнетатель искал его?» «Да, предположительно, лидер расы уникальный, но он исчез в Нижнем мире после прорыва. Похоже на ловушку и похищение. Продолжай следить. Еще один уникальный не помешает нам». Шарлотта возбужденно сжала кулаки. «Два корабля кристаллической расы, город Атлантов. Не может быть так много совпадений. Они определенно в родном поле Земли». Шарлотта стиснула зубы и усилила напор. Энергия из угнетателя душ заструилась по ее телу. Раньше она не хотела убивать угнетателя, решив оставить ему крупицы жизни. Так бы остался шанс, что пастыри не заметят порчу их имущества. Но сейчас Шарлотта твердо намеревалась высосать угнетателя досуха. Она докажет пастырям, что перед ними необычная метелла. Она поднимет свой статус и защитит солнечную систему. Защитит Владислава.